Эпилог, что случилось на самом деле? Я лишь хочу сказать, произнесла Эвелина, что речь генерального прокурора показалась мне самой убедительной из всех. До последней минуты я боялась, что он выиграет дело. Он меня просто поразил. Хо-хо! Усмехнулся ГМ. Вы, значит, боялись. «Волт Шторм — замечательный прокурор. Лучше, чем вы думаете. Не знаю, намеренно или нет, но он сделал все для того, чтобы судья разнес его речь пух и прах. Один из самых ловких трюков, какие я видел. Как в боксе, когда незаметно подставляются для удара». До шторма слишком поздно дошло, что парень не виновен, иначе генеральный прокурор мог отказаться вести дело дальше. Но я был намерен рассказать всю историю от начала и до конца, чтобы не осталось никаких сомнений. В результате вы наблюдали занятный спектакль про то, как умный человек пытается вычерпать воду решетом. Речь его звучала весьма впечатляюще, однако ни черта не значила. Это был ветреный мартовский вечер. Мы сидели в офисе ГМ на верхнем этаже высокого здания с видом на набережную Виктории. ГМ, приготовив изрядное количество пунша с виски, по его словам в память о деле Ансвелла, и склонив долу лампу на гибкой ножке, устроился в кресле, закинув ноги на столешницу. В камине горел яркий огонь, за столиком в углу у окна примостилась лолли-поп, занимаясь какими-то отчетами. Каждые несколько минут дым от сигары попадал ГМ в глаза, а пар от пунша в нос. И он то отфуркивался, то принимался кашлять. «Я никогда не сомневался в вердикте», — объявил ГМ. «Вот как», — ответила Эвелин. «Вы забыли, как себя вели?» «Когда вердикт был озвучен и заседание закончилось, кто-то подошел к вам с поздравлениями и случайно сбил на пол книгу со стола. Вы разразились проклятиями и бранью на целых две минуты, не меньше!» «Что ж, приятно сбросить с плеч такого рода дела», — проворчал гм «Остался еще порох по рыховницах». «Однако, если позволите мне еще одну метафору, мы всегда волнуемся на скачках, даже поставив на фаворита. Понимаете, я должен был добраться до конца заседания, чтобы произнести заключительную речь, в которой спрятал несколько прозрачных намеков для настоящего убийцы, надеясь» что они благотворно на него подействуют. «Амелия Джордан!» — произнес я, и мы погрузились в молчание. ГМ задумчиво разглядывал кончик своей сигары, затем сделал большой глоток пунша. «Значит, вы с самого начала знали, что это она?» «Ну, конечно, сынок, и при необходимости мог легко это доказать» но мне нужно было вытащить клиента со скамьи подсудимых. Я не мог объявить о ее виновности в суде. Впрочем, изучив мою таблицу, каждый поймет, что лишь один человек мог совершить это убийство». «Вот как». «Я вам все расскажу», — сказал он, ерзая в кресле. Просто потому, что чертовски приятно говорить, не подчиняясь никаким правилам. Значит так. Я не буду повторять всю историю, она вам хорошо известна. До того момента, когда Джим Ансвелл выпал отравленный в и свалился на пол в кабинете Хьюма. Вы знаете все, кроме признаков, вполне очевидных по которым можно было определить убийцу. С самого начала я раскрыл заговор, который был задуман с целью отправить капитана Реджинальда в психушку. Однако вопрос о том, как было совершено убийство, раз Ансвелл невиновен. Сводил меня с ума, пока Мэри Хьюм не обронила, что ее дружок, находясь в тюрьме, Больше всего ненавидел там окно Иуды. И тут меня осенила мысль, что на самом деле окно и уды имеется в каждой двери. Я не находил себе места, обдумывая эту идею, прикидывая что да как. Потом сел и набросал временную таблицу. Тогда, наконец, события и стали проясняться. Я всегда полагал и полагаю до сих пор, что ловушку Реджанальду Ансвелу придумали двое Эйвари и Спенсер. Однако было вполне очевидно, что об их плане прознал кто-то еще и настоял на том, чтобы принять в нем участие. Почему? Подумайте сами, если окно иуда было использовано для убийства, Значит, убийца действовал заодно с Эйвари Юмом, ведь он должен был понимать, что происходит в кабинете. Наверняка именно убийца вынес оттуда лишний графин, чтобы его не нашла полиция. Я поставил вопрос о графине в таблице. Это указывает на то, что преступник был третьим участником заговора. Сначала он работал сообща с Эйвари Юмом, а потом ловко использовал обстоятельства, чтобы его убить. Кто же это мог быть? Конечно, в первую очередь мы должны обратить свои взоры на дядюшку Спансера, поскольку он являлся несомненным сообщником моего рихьюма. Однако совершить убийство ему было невозможно, по крайней мере своими руками. О чем говорит его прекрасное алиби, подтвержденная половиной больничного персонала? Кто же остается? Просто удивительно, как знание еще об одном участнике заговора сужает число подозреваемых. У Эйвари Юма было мало друзей, среди них ни одного, кому он мог бы доверять, только семья». Семья стояла для него на первом месте, и поделиться своим планом, пусть даже вынуждена, он мог лишь с очень близким человеком. Не забывайте, что в то время я лишь сидел и размышлял. У меня не было ничего, кроме одной идеи. «Некто очень близкий», — повторял я себе. Конечно, теоретически, кто угодно мог проскользнуть в дом и совершить убийство. Например, Флеминг. Однако это было весьма сомнительно. Флеминге нельзя считать близким другом Хьюма. Чтобы это понять, достаточно было выяснить, в какой манере они общались. В любом случае, постороннему пришлось бы незаметно проскочить мимо целой артиллерии внимательных глаз. Я, разумеется, говорю о Дайере и омели Джордан. Каждый из них в то или иное время находился в доме. Однако, державо уме, что такой вариант был возможен. Давайте вернемся к нашей прежней теории и посмотрим, куда она нас приведет. А приведет она к убеждению что третьим участником заговора могли быть либо Амелия Джордан, либо Дайер. Все настолько просто, что требуется время, чтобы это осознать. Дайер совершенно точно не являлся частью плана. И дело тут даже не в том, что болезненно-респектабельный Дайер был последним человеком, которому болезненно-респектабельный мистер Хьюм разрешил бы заглянуть в свой шкаф с фамильными скелетами. Он мог позволить дворецкому сыграть роль свидетеля, но не роль помощника. Из таблицы также понятно, что Тайр не мог совершить убийство. И вот почему. К тому времени я уже пришел к выводу по известным вам причинам, что Хьем был убит стрелой из арбалета. Кому-то пришлось дожидаться, пока наджима Ансвела не подействует наркотик. Затем этот кто-то вошел в кабинет, помог валить мятный настой в горло жертвы и унес графин с сифоном, при этом под каким-то предлогом захватил с собой из комнаты стрелу. Далее хюм должен был запереть дверь на засов. Как его убедили сделать это, пока стрела находилась за пределами комнаты, и я тогда не знал. Затем этот кто-то запустил механизм окна Иуды, убил Хьюма, вернулся на место, избавился от арбалета и графина и навел в кабинете необходимый порядок. «Вы следите за ходом моей мысли?» «Дайер впустил Джима Ансвелла в 6.10. Это было установлено. Прошло по меньшей мере три минуты, прежде чем Ансвел выпал отравленный виски в кабинете, и еще дольше, прежде чем наркотик начал действовать. Установлено самим ансволом Дайер вышел из дома в 6.15. Установлено мной». В правой колонке таблицы, куда заносились исключительно бесспорные факты, я записал, что он пришел в гараж в 6.18. В суде он и сам правильно сказал, что прогулка пышком до гаража занимает 3-4 минуты. Можно ли предположить, что за полторы минуты Дайер бы успел провернуть все манипуляции, необходимые для убийства Эйворих Юма? Разумеется, нет. Временной фактор снимает с Дайера вину. Итак, я остался лицом к лицу с очевидным фактом. Амелия Джордан была единственным человеком, который находился в доме вместе с Хьюмом и лежащим без сознания Джимом ансвелом целых 17 минут, пока Дайер не вернулся с машиной, 6.32 О-хо-хо! Подумайте минутку об этой женщине, насколько она отвечает нашим требованиям для вакансий участника заговора. Она жила с Хьюмом 14 лет. 14 лет, дети мои. Этого вполне достаточно, чтобы стать частью семьи. Она была или, казалась со стороны, фанатично преданной своему Эйвори. Когда она приходит в возбуждение, как, например, было на судебном заседании, то начинает звать своего бывшего босса по имени. Один лишь брат покойного так его называл. Ее положение в доме позволяло ей знать обо всем, что там происходит. Если Эйвори был вынужден поделиться с кем-то своим замыслом, самым лучшим кандидатом стала бы практичная, расторопная, трудолюбивая женщина, которая за многие годы успела войти в узкий семейный круг. Все это лишь теории, поэтому давайте посмотрим, чем она занималась те загадочные 17 минут между четвертью седьмого и шестью тридцатью двумя. В шесть тридцать, по ее же словам, Амелия Джордан спустилась в холл, закончив паковать багаж. «Мы будем следовать ее показаниям в суде, так как они полностью совпадают с тем, что она сказала полиции в самом начале следствия». Я тогда тщательно изучил ее показания, как и все прочие. Она сказала, что собрала небольшой саквояж для себя и большой чемодан для дяди Спенсера а потом спустилась на первый этаж. Сюда любопытным образом встает фрагмент из показаний Дайера, который возвращается из гаража и находит мисс Джордан у двери кабинета. У двери кабинета, обратите внимание, она бежит ему навстречу, изображая панику, кричит, что мужчины в кабинете убивают друг друга и просит дворецкого сходить за Флемингом. Затем Дайер сказал, что мисс Джордан спотканулась от чемодан доктора Спенсера Хьюма и упала на пол. В этот момент я подумал, а что чемодан делает в коридоре? Главная лестница, вы ее видели, Кен, находится против входных дверей. Выходит. Амелия Джордан спустилась по ней и, собираясь пойти попрощаться с Эйвари, вошла в коридор с чемоданом в руках. Разве не странно? Насколько я знаю, люди первым делом бросают чемоданы у лестницы. Они таскают их с собой по всему дому, пока со всеми не попрощаются. Тут я ощутил странное покалывание в области затылка. Меня стали посещать разные видения. В таблице я нарисовал знак вопроса напротив действия Амелии Джордан. Что мне тогда было известно об убийстве? В отличие от полиции, я был уверен в следующем. А. Хьюма убили стрелой через окно Иуда из арбалета, который затем бесследно пропал. Б. Амелия была единственным человеком, кто находился в доме в течение семнадцати минут. В. Амелию нашли в необъяснимой компании с огромным чемоданом, о котором больше никто с тех пор не слышал. Затем меня еще больше озадачил следующий факт. Г. В тот же вечер из дома исчез спортивный костюм дядюшки Спенсера. Вот это да! Нам даже известно точное время, когда обнаружили пропажу. Рандольф Лэмминг, когда только узнал про убийство, сразу загорелся желанием снять подозреваемого отпечатки пальцев. Дар вспоминает, что в кармане костюма Спенсера наверху лежит штемпельная подушечка. Он быстро взлетает по лестнице и видит, что костюма нет. «Ничего не понимая, Дайер в замешательстве возвращается в кабинет. Куда подевался костюм? Разумеется, в тот вечер все находились в расстройстве чувств из-за убийства. Иначе где бы, по-вашему, они бросились искать костюм в первую очередь?» «Я знаю», — сказал эвелин «Они бы решили, что костюм упакован в чемодане?» «Ну, конечно!» Согласился ГМ с сердитым видом выдыхая дым. Некая женщина только что закончила паковать чемодан по просьбе хозяина этого костюма. Дядюшка собирался провести выходные за городом. Что ради всего святого в таких случаях кладут мужчины в свой чемодан в первую очередь? Видовый спортивный костюм. Да здравствует Англия! Проследите на минутку за моей незамысловатой нитью рассуждений. В шесть тридцать смотри таблицу. Флеминг просит Амелию съездить в больницу за спонсором. В эту же минуту, не успев и вздохнуть, он высказывает идею снять отпечатки пальцев. «Если бы только, — говорит он, — у нас была штемпельная подушечка». Дайер вспоминает про подушечку в спортивном костюме и выходит из комнаты. «Не забывайте, что женщина по-прежнему там. Опять же смотри таблицу!» Она все это слышит. «Почему же в таком случае мисс Джордан и не сказала?» «Нет смысла искать костюм наверху, он в чемодане, который я оставила в коридоре». Даже если бы она достала подушечку из кармана, прежде чем упаковать костюм, она должна была сказать «Не ищите в костюме! Я положила подушечку в такое-то место!» В любом случае, почему она промолчала? Не могла же она забыть, какие вещи положила в чемодан?» Амелия Джордан, женщина очень практичная, которая, работая на Эйворих Юма, привыкла обо всем думать и помнить. Однако она молчит. Почему? Обратите внимание еще на одну деталь. Костюм так и не был обнаружен. Он как будто исчез навсегда, вместе с ним красные турецкие тапочки. Они бросаются в глаза, поэтому их пропажу легко заметить. Становится ясно, что чемодан исчез вместе со всеми вещами. Знаем ли мы, что еще пропало этим вечером? Еще как знаем, черт возьми. Пропал арбалет. Давайте подумаем. Короткий арбалет широким полукружьем. В небольшой саквояж он, конечно, не влезет, однако прекрасно уместится в чемодане с Глаздолой. долой. Гэм раздраженно попытался раскурить потухшую сигару. Честно говоря, я полагал, что это дело стало одним из лучших в списке его побед. Однако не спешил ему об этом говорить, зная, что он лишь примет мои слова как должное и потешит себя очередной мистификацией за наш счет. «Продолжайте», — попросил я. «Вы ни намеком не дали нам понять, что убийцей была мисс Джордан вплоть до заключительной речи в суде. Но вы всегда поступаете по-своему, так что продолжайте». «Предположим» сказал Г.М. с максимально довольным лицом, на которое был способен. Предположим, чисто теоретически, что арбалет убрали в чемодан. Становится сразу ясно, почему женщина не проговорилась даэру о том, что костюма наверху нет. Не могла же она допустить, чтобы дворецкий открыл чемодан и обнаружил арбалет. Ей нельзя было себя выдать. Однако что же дальше? Дайер направляется на второй этаж, и она, должно быть, решила, готов побиться об заклад, что как только пропажа костюма будет установлена, все выйдет наружу. Из мешка выскочит кот с оглушительным мяу. Дайер скажет, мисс, не могли бы вы открыть чемодан? Нам необходима штемпельная подушечка поэтому ей нужно было вынести чемодан из дому как можно скорее. К счастью, у нее появился великолепный повод. Она должна поехать за доктором. Флеминг оставался в кабинете, Дайер был наверху, она могла схватить чемодан и незаметно дойти с ним до машины. До тех пор я ступал по надежной почве, однако потом... «Подождите минутку» перебила его, нахмурившись Эвелин. «Кое-чего я не понимаю. Не могла понять с самого начала, что находилось в чемодане, в смысле, кроме одежды дяди Спансера». «Вот вам список», — ответил гм «Один арбалет, один хрустальный графин, один початый сифон». Одна бутылочка с настоем, который способен перебить запах виски. Одна отвертка и два стакана. Именно. Об этом я и говорю. Зачем было уносить из дома и прятать столько предметов? Зачем им нужны были два стакана? Не проще было вылить отравленные виски из графина, помыть его и наполнить чистым напитком. Затем помыть два стакана, вернуть их на место и долить в сифон содовой. Разве это вызвало бы подозрение? Я не говорю про арбалет. Он был лишь частью плана убийцы, не Хьюма. Однако, что насчет всего остального? Гэм издал сдавленный смешок. Вы забываете, что изначально обо всем знали лишь Эйвари и Спенсер. И что с того? с той небольшой картины событий, которую мы обрисовали, Продолжал Гэм, жестикулируя сигарой. «Становится ясно, что Дайер ничего не знал, как и, предположительно, Мелли Джордан. Реджинальд Ансвелл, приятный молодой человек, должен был войти в дом и остаться в кабинете Сейвари. С этого момента и до тех пор, пока Реджинальд не был обнаружен в виде бормочущего шизофреника, Как Эйвори мог покинуть кабинет? В доме все время кто-то находился. Когда Дайер пойдет за машиной, в доме останется Амелия. Когда Амелия поедет за Спенсером, останется Дайер. Теперь понимаете? Эйвори не мог пробраться на кухню, чтобы незаметно вылить уиски помыть графин, наполнить его снова и вернуться в кабинет, пока его гость лежал там без сознания с открытой дверью. Это было очень трудно провернуть, особенно когда свидетель в доме предупрежден о возможных неприятностях. Дайер и, конечно, Амелия были на чеку. Точно так же Эйвори не мог вымыть и вытереть стаканы или показаться с сифоном в руке. «Нет, он должен был затаиться в своем кабинете». Именно поэтому я придавал такое значение тому, что поначалу только двое были посвящены в план. Пора заканчивать с этой частью истории и показать, как мои подозрения в виновности Амелии превратились в неоспоримый факт. Эйвори подготовил все необходимое согласно плану. В буфете на верхней полке стоял графин с отравленным виски. В нижнем ящике его дубликат, второй сифон и чистые стаканы. Ради бога, не забывайте, что в задумке Эйварих не было места полиции. Тщательного обыска кабинета не предполагалось. Он лишь хотел обмануть трех простодушных свидетелей, своих свидетелей, которые не стали бы потом ходить вокруг и все вынюхивать. Ему лишь требовалось подменить графин, сифон и стаканы, заперев их в нижнем отделении буфета. Он мог избавиться от них позднее, когда бормочущего Реджа Нальда уведут в психушку. Посмотрите на заметки инспектора Мотрома к чертежу дома. Ключ от буфета был найден в кармане покойного. Однако, став частью плана... Амелия не пожелала оставлять эти улики в кабинете, где собиралась убить Айварих Юма. потому что на сцену выйдет полиция, которой нельзя было позволить найти настоящий графин и прочее. Эти предметы необходимо убрать из дома, иначе парень, который валялся без сознания в кабинете, не попадет под арест. — Она мне нравится, — внезапно сказала Эвелин. — Черт возьми, я имею в виду, хочу вам кое-что прочитать, — сказал Гэм. Он выдвинул ящик в столе и достал одну из тех ужасных папок с синей каемкой, на которые я вдоволь смотрелся в прошлом. Это, впрочем, еще не успело покрыться пылью. Раскрыв папку, Гэм изрек. — Вы уже слышали, что она скончалась в больнице святого Варфоломея прошлой ночью? Однако прежде успела сделать заявление. У меня здесь его копия. Зачитаю вам несколько абзацев. Я работала на него 14 лет. Точнее будет сказать, вкалывала из последних сил. Однако я не возражала, потому что долгое время полагала, что люблю его. Надеялась, что после смерти супруги он женится на мне. Я ошибалась. Другие мужчины предлагали мне руку и сердце, но я всем отказала, потому что ждала предложения от него. Но он лишь твердил о вечной памяти своей покойной жене. Мне некуда было идти, поэтому я осталась экономкой в его доме. Я знала, что он упомянул меня в своем завещании, отказав мне пять тысяч фунтов. Эти деньги были единственным, чего я ждала в своей одинокой жизни. Потом мы узнали о помолвке Мэри, и он поделился со мной безумной идеей поменять завещание, отказав все до последнего пени внуку, который еще даже не появился на свет. Самое ужасное было то, что я сразу поняла, он действительно намерен это сделать. Я не могла этого допустить и не собиралась. Конечно, мне с самого начала было известно обо всем, что он задумал со Спенсером и доктором Триганоном, хотя Эйвери об этом не подозревал. Он считал, что женщину нельзя посвящать в такого рода дела, поэтому ничего мне не сказал. Должна кое-что уточнить. Мне очень нравится Мэри. Я бы ни за что не убила Эйвори, если бы знала, что во всем обвинят мистера Кэплана Ансвела. Этот Реджинальд шантажировал Мэри, И Я решила, что, подставив его, воздам ему по заслугам. Откуда мне было знать, что к нам пришел не тот человек?» «Амелия Джордан говорит правду», — заметил гм «Отчасти поэтому она и слегла с воспалением мозга, когда поняла, что натворила». «Однако она не призналась», — заметил Эвелин. Напротив, поклялась в суде, что старик Эйвари с самого начала был настроен против Джима Ансвилла. «Она защищала семью», — ответил гэм «По-вашему, это так уж странно?» «Нет, думаю, вы ее понимаете. Она защищала свою семью и себя заодно». Я сказала Эйвери, что знаю о его планах примерно за 15 минут до того, как убила его. Когда Дайер ушел за машиной, я спустилась за багажом, пошла прямиком к кабинету, постучала в дверь и сказала, «Я знаю, что вы опоили его брудином. В доме больше никого нет, так что откройте дверь и позвольте мне вам помочь». Как ни странно, он почти не удивился. Ему нужна была помощь. Он никогда раньше не совершал бесчестных поступков, поэтому оказался рад моей поддержке. Что ж, это был и мой первый бесчестный поступок, однако я была намного искуснее в таких делах. Он это почувствовал и стал делать все, что я ему велела. Я сказала, что глупо надеяться на то, что капитан Ансвал. Я тогда полагала, что на полу лежал он не поднимет страшный шум, придя в сознание, и не потребует обыскать весь дом. Я напомнила ему, что должен прийти мистер Флеминг, который тоже наверняка будет настаивать на обыске, чтобы найти графин, стаканы и прочее. Он понял, что я права, и испугался. Прошло, думаю, семь лет с тех пор, как я его разлюбила. В тот момент я его ненавидела. Дальше я сказала, что оставила свой саквояж за дверью и через несколько минут собираюсь уехать из города. Почему бы мне не забрать все улики с собой, а потом избавиться от них по дороге? Он сразу со мной согласился. Мы положили пистолет в карман молодого человека и влили ему в горло настойку. Я боялась, что он захлебнется. Затем мы взяли со стены стрелу и порезали руку Эйвери, чтобы все выглядело убедительно. Я бы на его месте побоялась это сделать, но Эйвори, в конце концов, не был трусом. Затем мы оставили на стреле отпечатки пальцев. Самым сложным для меня оказалось вынести стрелу из кабинета, не вызвав у него подозрений. И вот как я это сделала. После того, как убрала графин, стаканы и прочее, я притворилась, что слышу Дайра и выбежала из комнаты со стрелой в руке, крикнув ему, чтобы поскорее запер дверь на засов. Он так и сделал, ни о чем не думая, возможно, потому что Засов поддавался с трудом, а он был человеком пожилым. Теперь я должна была спешить. Арбалет уже лежал в коридоре. Я заранее положила его в темный угол, собираясь потом вернуть в мастерскую. А нить уже находилась внутри дверной ручки. гэм бросил папку на стол. Хуже всего было то, что, закончив свое дело, она действительно услышала, как возвращается Дайер. В своих расчетах она не учла время, необходимое на уговоры старика. Она едва успела поставить дверную ручку на место в перчатках Эйвари Хьюма, которые потом нашли в чемодане, как дворецкий появился в доме. Амелия не собиралась прятать арбалет в чемодан. Лучше было вернуть его в мастерскую, чтобы не возбуждать лишних подозрений. Но теперь на это не оставалось времени. Она даже не успела достать кусочек пера из лебедки. Гори все огнем. Что же ей было делать с арбалетом? Через тридцать секунд Айр появится в коридоре и все увидит». «Здесь кроется обстоятельство, которое пустило меня по ложному следу». У Амелии Джордан был небольшой саквояж и большой чемодан. Оба остались в холле. Она, разумеется, собиралась сложить все улики в саквояж, чтобы избавиться от них позже, а арбалет унести в мастерскую. Самый лучший вариант. Однако Дайер вернулся слишком быстро, и арбалет пришлось засунуть в чемодан Спенсера. Для сокбояжа он был слишком большим. Это заставило меня долгое время подозревать в убийстве самого Спенсера. Чемодан исчез вместе с его выходной одеждой, а он ни слова об этом не сказал. — Точно, — откликнулся я. Я слышал, как в первый день суда Спенсер утверждал, будто оставил спортивный костюм в химчистке. — И я предположил, что он тоже замешан в убийстве, — печальным голосом сказал Геем. Спланировал его вместе с Амелией и Джордан, аккуратно подготовив себе алиби. Мы теперь восстановили всю историю до того момента, как Амелия выбежала из дому чтобы отправиться к Спенсеру в больницу святого Прейда. Тогда мне казалось вполне вероятным, что они замыслили это грязное дело вместе. Чем больше я сидел и думал, тем больше мне не давал покоя один момент. Амелия Джордан выскользнула из дома с чемоданом и, конечно, не хотела возвращаться с ним обратно в тот же вечер, опасаясь подозрений или дальнейших поисков штемпельной подушечки. Ей было необходимо поскорее от него избавиться, так как нужно было спешить в больницу за дядей Спенсером. Если бы они были в сговоре, то Мелия могла бы оставить чемодан в больнице. Наверняка там нашлась бы свободная комната или, на худой конец, шкафчик дяди Спенсера. Однако администратор в приемном отделении видел, как Спенсер сел в машину и уехал. Никакого чемодана Амелия ему не передала. Я записал это в свою таблицу. Никакого чемодана. Куда же, черт возьми, он подевался. Она не могла выбросить его в канаву или отдать слепому попрошайке. Избавиться от багажа даже на время полного опасных сувениров, дьявольский сложный трюк. Как видно из таблицы, в Амелии было очень мало времени, поэтому оставался лишь один выход. Больница на Прейд-стрит, как вам известно, а если нет, просто поверьте мне на слово, стоит прямо напротив Тонгского вокзала поэтому чемодан наверняка был оставлен в камере хранения. Именно так, друзья мои. Других вариантов я просто не видела. Можно сказать, мне немного повезло. Я додумался обо всем в феврале. С вечера убийства Амелия лежала с воспалением мозга. Ей не разрешали выходить из дому и к февралю она еще недостаточно поправилась, чтобы забрать чемодан. Логика подсказывала мне, что он по-прежнему лежит в камере хранения. Поэтому я, как тот глупый мальчик, пошел туда, и он был там. Вам уже известно, что я позвал с собой старого приятеля доктора Паркера и разнорабочего Шенкса. Хотел забрать чемодан и достать из него улики при свидетелях. В тот момент я уже не мог предотвратить передачу дела в суд. Во-первых, прошел целый месяц. А во-вторых, и это даже важнее, что бы я сказал властям? Представьте себе старика, ни министр внутренних дел, ни главный прокурор не питают к нему нежных чувств который приходит к ним с важным видом и говорит. «Итак, парни, у меня для вас распоряжение. Я хочу, чтобы все обвинения с моего подопечного были сняты. А вот почему. Амелия Джордан врет, Спенсер Хьюм врет, Редженальд Ансвел врет, Мэри Хьюм врала». Короче говоря, почти все участники этого проклятого дела врут, за исключением моего клиента. Разве мне бы поверили? Конечно, нет. Я должен был собрать всех участников под присягой, на равных условиях, или, иначе говоря, отдать их под меч правосудия. Вот почему мне пришлось держать обстоятельства всего дела в тайне. Вам известно, где я нашел свидетелей и почему выбрал именно их? Однако я по-прежнему не мог понять, был ли Спансер Хьюм замешан в убийстве. Чемодан находился у меня, а раньше он пролежал на вокзале с вечера преступления. Если бы Амелия и спансер действовали сообща, она бы, конечно, попросила его забрать свой багаж как можно скорее до того, как в него сунули нос. А Лишь через неделю после моего посещения, к тому времени лихорадка Амелии Джордан уже прошла, некий мужчина пришел за чемоданом, и это был не Спенсер. Я рассматривал и отбрасывал разные версии, пока меня не осенило в конце первого дня суда. Спансер убежал, оставив Мэри письмо, в котором клялся, что убийство совершил Джим Ансвелл. В этом письме содержалась истина, которой не найти в его бесконечных цитатах. И в то же время я понимал, что письмо лжет. И, наконец, до меня дошло «Бах!» На протяжении всего дела Амелия Джордан выступала в роли простодушной невидности, а Спенсеру достался образ коварного обманщика с подкрученными усами. Проблема дяди Спенсера в его наивности. За ним нужен глаз да глаз. 14 лет он верил каждому слову этой практичной женщины. И, наверное, правильно делал. Поэтому, когда она сказала ему, что видела, как Ансвелл совершил убийство, он ей сразу поверил, как искренне верит во все банальности, которые изрекает. Вот и все. План Амелии был прост. Она сообщила Спенсеру, что Эйвори посвятил ее в заговор и попросил использовать чемодан чтобы вывести из дому графин, стаканы и все остальное. Затем Амелия сказала, что выбросила чемодан в реку. Об этом можно прочесть в ее последнем заявлении. Поэтому Спенсеру придется распрощаться со всеми вещами, если он не хочет нажить себе серьезные неприятности. Ни слова про арбалет, разумеется. Поэтому Спенсер держал рот на замке. В своем письме он не выдал Амелию Джордан, сообщив Мэри, что получил информацию об убийстве от другого человека. Думаю, мы недооценили благородный рыцарский дух дядюшки Спенсера. Постойте-ка, запротестовал я. Кто же тогда пришел за чемоданом на Падингтонгский вокзал через неделю после вас? Вы спросили об этом свидетеля на заседании. Я прекрасно это помню, так как изрядно тогда разволновался, решив, что это и есть наш убийца. Кто же приходил на вокзал?» Радженальд Ансвелл», — ответил Гейм довольным голосом. «Что?» «Наш дорогой кузен Реджинальд», — с елейной кроткостью продолжал Гейм, — «проведет несколько следующих лет в тюрьме». «Вы не знали?» «Что ж...» Он поклялся в суде, что практически видел убийство своими глазами. Мне очень хотелось поставить его на свидетельское место. Если он попытался бы что-нибудь провернуть, а я надеялся, что так и будет, я бы прихлопнул его как муху. Но чтобы обвинить его в шантаже... У нас не было достаточно улик. О, да. Поначалу я сказал ему, что повестка, которую он получил, была отправлена лишь для проформы, и, скорее всего, свидетелям его не вызовут. Дело в том, что я не хотел, чтобы он скрылся, как дядя Спенсер. А он уж точно сделал бы ноги, если бы узнал, что на судебном заседании всплывут факты о шантаже Мэри Хьюма. Поэтому, когда он вышел давать показания, то попытался вернуть мне комплимент, развалив мою защиту. В результате капитан Ансвелл приговорен к двум годам тюрьмы за дачу ложных показаний. Но самая прекрасная, великолепная и чудовищная часть всего этого состоит в том, что если не считать, Кое-каких мелочей он действительно видел, как произошло убийство. «Что?» «Ну да. Реджинальд не знал, что я был в курсе его разговора с Греблом по поводу украденного Хьювом пистолета до второго дня суда. Он ужасно на меня сердился за то, что я поднял тему шантажа, когда он сидел за столом салиситеров. Вот он на меня и набросился. Однако вся первая часть его показаний была правдой. Он действительно прошел по дорожке между домами, на самом деле приехав на гросвенор стрит и поднялся по ступенькам к боковой двери. Если помните, в заметках Мотрама к чертежу сказано, что эта дверь не была заперта. Но, черт возьми, вы же сами доказали, что он не мог ничего увидеть сквозь деревянную панель. — Вы опять кое-что забываете, — с прежней кроткостью ответил гм А именно, два стакана виски. — Два стакана виски? — Да. Эйвари наполнил два стакана. Один для себя, к которому не притронулся, не желая попробовать Брудин. И один для своего гостя, который успел выпить лишь половину. Вы слышали, как Амелия Джордан убрала эти стаканы в чемодан? — А я вам скажу. На самом деле она сделала кое-что другое. Ведь ей нужно было сначала вылить из них напиток. Раковины под рукой не было, а окно она открывать не хотела, запечатанная комната должна оставаться запечатанной. Поэтому она просто открыла боковую дверь и выплеснула виски на улицу, тем самым... Тем самым? Открыв Реджинальду вид на коридор. «Помните его реакцию, когда я сообщил ему о проблеме со стеклянной панелью в двери?» Он немного позеленел и ответил. «Дверь, возможно, была открыта, и это было правдой, дверь была открыта!» Он даже не обратил внимания, какая там дверь, поэтому сказал в суде о стеклянной панели, которую видел раньше. Ему не хотелось сознаваться в том, что он сунул свой нос внутрь дома. Я не знаю, что именно он там увидел. Сомневаюсь, что он разглядел, как Амелия Джордан стреляла из арбалета. Однако он точно видел достаточно, чтобы шантажировать ее и чтобы понять всю важность подозрительного чемодана. Проблема в том, что чемодан исчез, и он не знал куда. Наверняка ломал себе голову над этим, теряясь в догадках. Трудно понять, что на самом деле происходило в его голове и насколько близко он подошел к камелии Джордан. Она так и замучилась за это время. Мне было ее искренне жаль». Впрочем, не настолько, чтобы отправить своего клиента на виселицу. Тогда я решил, что ей пойдет на пользу, если правда всплывет во время заседания. К тому же я мечтал поставить Реджанальда на свидетельское место и посмотреть, как этот мерзавец будет корчиться там, будто на раскаленной сковородке». Теперь мне приятно сознавать, что его посадили в тюрьму за показания, которые, по сути, были безупречной правдой. Мы молча смотрели на ГМ, пока он глотал свой пунш. Этот человек всегда во всех обстоятельствах должен был оставаться хозяином положения. Старый маэстро, и клянусь всеми богами, Следовало признать, что он им был. «Я считаю, — сказала Эвелина, — что вы бросаете тень на все славные традиции английского правосудия. Но поскольку мы здесь среди друзей... Полагаю, вы правы, — задумчиво согласился гэм Говоря формально, я нарушил закон, попросив своего дружка-взломщика Шарим Пакалуэя, пробраться ночью в офис инспектора Мотрома и заглянуть в окошко Иуды, чтобы найти там кусочек пера. Не мог же я испортить свое потрясающее драматическое выступление в суде. В любом случае, перо было на месте. Старику нравится, когда юным созданием хорошо и весело. Я думаю, что в своем браке Джим Ансвелл и Мэри Хьюм будут не менее счастливы, чем вы двое. Так какого черта, Гэри, с огнем, вы ко мне придираетесь!» Он снова сделал большой глоток пунша и зажег потухшую сигару. «Значит, Реджинальда упекли за решетку?» — произнес я. Извратив непорочные нормы правосудия, теперь я начинаю подозревать, что Джима Ансвелла тоже оправдали благодаря какому-то фокусу. Что все это дело управлялось? Чем же, черт возьми? Могу вам это сказать, серьезным тоном проговорил Геем, Нечестивой, проклятой строптивостью этого мира.